Куда же оно ушло? С самого раннего младенчества, когда мы впервые разглядывали этот поразительный новый мир, в нас присутствует будоражащее ощущение чуда. Вы увидите его, взглянув в глаза любого маленького ребенка. Дети не думают о чем-то постороннем. Они живут полностью в настоящем. Если некуда смотреть с восхищенной зачарованностью – они будут рассматривать вас без малейшего стеснения и неловкости. Чувства и тела живо и полно реагируют на все. И все, каждую минуту, для них ново. Таким когда-то были и вы. Но дальше панорама чудес начинала сужаться. Разве только вам повезло с учителями? Иначе природная любознательность, скорее всего, была задавлена необходимостью утрамбовывать в себя знания перед экзаменами и зубрить что-то к сроку. Стресс, соревновательность и сосредоточенность на успехе уводили вас от всего, что не считалось однозначно необходимым. А когда вы повзрослели, обязанности и рутина заглушили последние остатки изумленного восхищения жизнью. Вот от чего вы всей душой убеждены, что молодость это свобода, а зрелость заподня. Какой вольной кажется юность, особенно сейчас, с высоты вашего возраста, молодые люди кажутся вам такими беззаботными. Конечно, припомни вы, как следует свою юность, то не заблуждались бы. Никакой свободой там и не пахло. но сейчас задним числом вы предполагаете, что были свободны. Какой подневольной, кажется, взрослая жизнь! Но задумайтесь на минуту, и здравый смысл подскажет, что все обязанности и цели, которые тяжким бременем ложатся на вас сегодня, скорее всего, станут сокращаться со временем, и свобода у вас будет намного больше». Тем не менее, в этой иллюзии содержится изрядная доля правды, что заставляет уделять ей внимание. Юность скована стихийными порывами и страхами, но в ней присутствует нечто замечательное – постоянное предвкушение возможностей, полное надежды чувства, что впереди ждет что-то новое, и хотя многим зрелым людям Хорошо знакомые прорывы неожиданно свежей осознанности чувств. Их жизнь загромождена распорядком, рутинными обязанностями и привычками, и со стороны может казаться чрезмерно механистичной и перегруженной. К несчастью, если накрывает желание сбежать, скорее всего, вы взяли худшее из обоих миров. Вы соединяете в себе юношескую тревогу и беспокойство без их чудесного предвкушения и возможностей и рутинную жизнь взрослого без восхитительного чувственного осознания. Неудивительно, что хочется сбежать к морю или попробовать найти нового любовного партнера. Вы боитесь, что способность изумляться скоро покинет вас навсегда. И хотя для этого чувства не всегда можно подобрать слова и уже не вспомнить, когда оно ушло, вы ужасно тоскуете по радостному ощущению чуда. И это правильно. Это дает себя знать часть вашей личности, чье предназначение изучать новое, видеть, исследовать, задаваться вопросами и получать удовольствие от мира вокруг. Отсюда и страстное желание – Вернуть способность изумляться чудесному Это чувство можно вернуть И сейчас самое время Видите ли, ощущение чуда вовсе никуда не делось Его затолкали на задворки В годы, когда вперед выдвинулись соперничество и напористость С ним ничего не произошло Оно существует Терпеливо ждет, когда вы снова освободите для него место. Запущенный случай дорожной лихорадки свидетельствует, что вы готовы это сделать. Скрытое чувство чудесного взывает к вам каждый раз, когда вы мечтаете вырваться из сети докучливых, нескончаемых, взрослых дел, каждый раз, когда вы дальние края. Кажется, если отправиться куда-нибудь в неизведанную диковинную даль, Все чувства пробудятся и не уснут, и больше никогда не забудешь, как вдыхать благоуханный воздух, видеть яркие цвета и испытывать захватывающую радость от того, что живешь. И вы убеждены, что место, где волшебным образом нет скуки и заурядности, должно быть таким необыкновенным, что вряд ли отображено на карте, как конкретный аэропорт или город. К сожалению, если только вы уже не вернули способность удивляться чудесам, таких невероятных и новых мест нет нигде. Но пусть это вас не тревожит. Кажется, что единственный способ спастись от утупляющей повседневности — побег из дома. Но в реальности можно полностью восстановить детское ощущение чуда без всякого бегства и сжигания мостов. «Да, я сказала». Восстановить это ощущение полностью. Как? Вы откроете неведомые страны в собственном дворе. Детская завороженность миром была столь сильна, потому что он был нов для вас. И к этому нужно вернуться. Убегать из дома нет необходимости. Нужно всего лишь остановиться и оглядеться. Нужно открыться своим чувствам. Нужна взрослая доза будоражащих мыслей, мощная интеллектуальная и творческая стимуляция, полная смена внутренних декораций. Другими словами, нужна новая пара глаз. Для начала позаботимся о незаконченных делах. Вам надо открыть давным-давно захлопнутую дверь в мир чувства и ощущений. взглянуть на вещи, которым не осмеливались подступиться, задействовать те стороны личности, которые и не помышляли использовать. В вашем мире было и есть множество неоткрытых еще стран, но вам пришлось отвернуться от них, чтобы стать взрослым. Теперь необходимо поддержать пострадавшую часть личности, которую вы положили на жертвенный алтарь, чтобы стать добропорядочным членом общества. Ваше беспокойство подсказывает, что пора возродить вашу личность, вашу самобытность, вашу радость бытия. Пора снова стать исследователем, найти новые пути к новым знаниям, тренировать ум новыми представлениями, идеями, открывать перед собой новые ландшафты. Вы были правы все это время. Ошибались только в деталях. Видите ли? «Нет, ничего разумнее, чем стремиться вновь обрести благоговение варвара, но вы пытались решить не ту проблему. Вы хотели избежать, чтобы не превратиться в человека среднего возраста, как будто такое превращение лишает способности испытывать чувство чудесного. На самом деле вы лишились этой способности в молодости, а вторая жизнь поможет ее вернуть». И единственный способ посмотреть на все другими глазами – покинуть первую жизнь и смело войти во вторую. Потому что настоящая ловушка не в том, что наступает средний возраст. Она в иллюзиях вашей молодости. Эти иллюзии заставляют сосредоточиться на том, чтобы соответствовать представлениям общества о хорошей жизни – и вы отключаете ощущение красоты и чуда. В следующих главах я покажу действенные способы восстановить это чувство. Но только вступив в реальный мир, как человек, готовый сам для себя определять, какова должна быть хорошая жизнь, вы узнаете, что такое настоящая свобода. «Так что же такое настоящая свобода?» Настоящая свобода означает право быть собой в подлинном смысле. Это свобода следовать мечтам и заново открывать свое истинное Я, которое было похоронено под соблазнами достижений и семейной жизни. Важна свобода жить с открытым сердцем и умом, с распахнутыми эмоциями. Свобода смело продолжать учиться. Свобода уважать и ценить свое детское ощущение чуда. Такая свобода, и только такая, сделает вас снова молодым. Обладая такой свободой, вы обнаружите однажды, что живете в кипении фантастического приключения и поймете, что никуда уезжать не нужно. Может быть, сократите расходы и упростите свою жизнь чтобы оставалось больше времени на дорогих вам людей. Может быть, оборудуете мастерскую и станете изобретателем, или будете путешествовать на другой конец света или в собственном воображении. Настоящая свобода – приключение, изменяющее для вас жизнь. Пусть посторонние и не видят в этом ничего особенного. Вы – уникальная личность». и определять, что именно это будет, можете только вы. Для кого-то это может означать осознание собственных чувств. Чувства всегда меня мало занимали. Я люблю свою жену, и я нередко нетерпелив с подчиненными. Вот, пожалуй, и все. Теперь я обнаруживаю в себе огромное количество эмоций и замечаю все новое и новое. Я понял, что в детстве чувствовал себя неимоверно одиноким, и меня слишком много критиковали, поэтому-то я часто так легко раздражаюсь. Теперь я чувствую, как гнев тает, и жизнь как будто возвращается ко мне. И я больше смеюсь. Жена всегда могла заставить меня улыбнуться, потому что умеет быть смешной. Но сейчас я хохочу прямо в голос». Кто-то станет учиться слушать и слышать людей, которых любит. Моя жена и дочери всегда повторяли, что я их никогда не слушаю. Я совершенно не понимал, о чем они говорят. Но однажды наткнулся на книгу об искусстве «Слушать» и, поверьте, открыл ее на фразе «Когда вас слушают, вы понимаете, принимают вас или от вас отгораживаются». Это они и повторяли на разные лады, а до меня не доходило, что, черт возьми, они имеют в виду. Меня просто убило, что я поступаю так с теми, кого люблю больше всех на свете. Так что я вернулся в колледж, чтобы пройти курс по психологии, и это открыло мне глаза. Представьте, каково обнаружить целый новый мир, который всю жизнь был перед тобой, «Кто-то может впервые в жизни заняться спортом. Я бегаю по этому маршруту каждый день и на третьем круге обычно думаю, неужели это я? Откуда я взяла силы? Неужели это всегда было возможно? Мне хочется сказать людям, любите свое тело. Каждому из нас даровано потрясающее, великолепное устройство, но мы не помним об этом, а зацикливаемся, что в чем-то не соответствуем стандарту. Теперь же я думаю о своих нервах, мышцах, клетках мозга, суставах, голосовых связках, глазах, и мне хочется воскликнуть «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Или это означает найти группу творчески настроенных людей. Так прекрасно иметь друзей, всегда готовых прийти на помощь, в любом моем проекте. Они очень отличаются от тех чрезмерно правильных людей, с которыми мы общались раньше. Замечательно, что они тоже живут творчеством, и я могу им помочь почти в чем угодно. Читать роль убийцы в пьесе, которую сочинил друг, отвозить ворох бархата для модного показа подруги, волочить камеры в какое-нибудь жуткое местечко для приятеля-киношника, и приносить кофе, и сниматься в массовке, аплодировать из зала, когда знакомая певица выходит на заслуженные поклоны, все равно, что жить в студенческом общежитии на небесах. Сорок восемь лет. А кому-то подойдет пробудить все пять чувств и несколько десятков вдобавок. У нас на дворе существуют неоткрытые вселенная, Прислушаемся к писательнице и археологу Джакете Хоукс. Примечание. Джакетта Хоукс, Эллаунд, Бостон, Бекон Пресс, 1951 год. Конец примечания. «Когда я работаю допоздна, летними ночами, я люблю выходить в садик за домом и лежать на островке травы. Ведь садик примерно 6 на 6 метров, Так что лежать там все равно, что на подносе. Совсем не глубоко под верхним слоем почвы лондонские глины, которые вздымаются в конце дороги холмом Primrose Hill, перегной, который формировали сначала леса, затем луга. На этом месте когда-то был плодородным, но сад за столетие истощил его. Дерн, на котором я лежу, худосочен и потрепан без малейшей упругости. Мне другого и не надо, потому что, лежа на твердой земле, я с особым удовольствием ощущаю свое тело. В постели я могу спать, здесь я могу бодрствовать. Вместо того, чтобы готовить ужин или смотреть телевизор, я отправилась посидеть у озера. Я заставила себя сидеть совершенно неподвижно двадцать минут, просто чтобы посмотреть, смогу ли я так. Было трудно. Каждые пару минут хотелось вскочить на ноги, но я сдерживала себя. А потом я начала слышать звуки. Я слышала, как утка садится на поверхность воды и как собака вынюхивает что-то вдоль берега. Затем включилось и зрение, и чего я только не увидела. Смеркалось, насекомые роились над самой водой, а потом все стало происходить сразу. Птицы пикировали за машкарой, рыбы с плеском выпрыгивали из воды, поднялся ветер, воздух подернулся мельчайшими каплями воды, и так приятно было чувствовать их на своем лице. «Знакомо ли вам такое?» в ясном сознании, когда все чувства обострены и ярки, узнавать и открывать новизну мира в каждый момент жизни, преисполниться благоговением варвара. Вот куда гнали вас беспокойство и неугомонность. В следующих главах мы узнаем, как ваша ноша стала такой неподъемной, и будем отыскивать время, чтобы восстанавливать ваше ощущение чуда. Нет ничего важнее. А пока мне бы хотелось предложить вам то, что можно сделать прямо сегодня, чтобы зазвать чудо обратно в вашу повседневную жизнь. Если это вызовет сопротивление вашей взрослости, вспомните, что именно с нее все и началось. Доверьтесь вместо этого ребенку, живущему ощущением чуда. Упражнение пятнадцатое. Восстановить ощущение чуда Первое. Положите сегодня в карман, откуда легко достать, веточку свежих или высушенных пряных трав, вроде розмарина или базилика. Каждый раз, когда вешаете трубку после делового разговора, смотрите на часы или в последнюю минуту успеваете к уходящему поезду. Опустите руку в карман и потрите веточку. Вдохните пряный запах, понюхав кончики пальцев, и обратите внимание на вернувшееся удовольствие от чуда. Второе. Возьмите что-то в ладонь или прикоснитесь к чему-нибудь, к полированному дереву стола, к ткани своего рукава и полностью отдайтесь своим ощущениям. Посмотрите, до скольких разных поверхностей Можно дотронуться, не вставая с места. Представьте, как воспринимался такой опыт, когда вам был год от роду. Третье. Уловите, сколько чувств откликнется на открытое пространство. Для начала сядьте у распахнутого окна или где-нибудь вне дома и закройте глаза. Ощутите тепло спокойного летнего дня ледяное дыхание зимы или порывистый ветер яркого дня с облаками. Заметьте, как много вы знаете об этом дне, даже если не открываете глаза. Вслушайтесь шелест листьев или плеск воды, почувствуйте жару, холод или влажность на коже рук и ветер в волосах. Вдохните запах горящих листьев или аромат цветов. И заметьте, Как отчетливо вы ощущаете быстроту чего-то, спокойствие или свежесть, как осознаете проблески воспоминаний о днях, подобных этому, как чувствуете приближение дождя или снега или ночи, которая приходит из мест, которым трудно дать название. После того, как вы испытали всю возможную гамму чувств с закрытыми глазами, откройте их И оглядитесь вокруг. Обращайте особое внимание на то, что показывает, каков этот день. Не обращайте внимания на все остальное. Замечайте, как летят облака. Тени яркие или их нет, свет утренний или вечерний, нежность весны, насыщенность осени, зимнюю чистоту. Все это принадлежит вам. Это то, что вы утратили и хотите снова вернуть. И сейчас это у вас прямо на ладони. Теперь можете путешествовать по миру, если хотите, или остаться дома. Вернув ощущение чуда, вы не позволите ему больше вас покинуть. Это значит, что жизнь отныне может быть наполнена приключениями. Можете, если действительно хотите, отправиться на Памир к большому барьерному рифу или в Антарктику, или путешествовать по неизведанным закоулкам своей души. Но вам больше не понадобится сбегать из дома. Как писал Эрик Хансен, автор книги «Путешественник. Американская Одиссея в Гималаях», самое ценное, что можно привести из путешествия – способность видеть необычное в каждодневном. Но если вы видите необычное в каждодневном – Вы всегда в пути. Неважно, где вы в это время находитесь. Так что откройте глаза и оглянитесь вокруг. Вы были созданы для чудес. Ваши мечты о побеге — не ошибка. Благодаря им вы можете стать великим путешественником, замечательным исследователем, первопроходцем. День, когда вам исполнилось сорок, был не просто еще одним днем рождения — Это был первый шаг вашего возвращения к проникнутому ощущениям чуда ребенку, который живет в вас и поныне. Пусть таких шагов будет больше и больше. Упражнение 16. Опрос про дорожную лихорадку. Первое. Что означало для вас слово «свобода», когда вы были моложе? Что означает «сейчас»? Тосковали ли вы когда-нибудь по этому? Второе. Мечтали ли вы убежать к морю или поехать, куда глаза глядят? Что, вы надеялись, это вам даст? Третье. Что бы вы хотели взять с собой, а что оставить позади? Четвертое. Что, по-вашему, изменилось бы в вас, если бы вы отправились в новое место? «Пятое. Когда в последний раз вы воспринимали окружающее во всей его полноте? Как это бывает с маленькими детьми?» «Шестое. Что нужно, чтобы ваша жизнь стала приключением?»